Глава 58. Гвозди. Мистер Ватерман, мистер Ватерман. Август как раз присел на ступеньку отдышаться. Чёрт нога. Он так и не привык, что её нет. До сих пор вздрагивает, глянув вниз, а ведь минуло уже столько лет. Там была его ступня, там должны быть пальцы. Шериф, этакая свинья, забрал его трость, его удобную, надёжную трость. Пришлось приспособить вместо неё завалявшуюся в доме полусгнившую корягу, которая едва выдерживает его вес. «Да-да», — звучит у него в голове, — «сам виноват. Нечего было поднимать ту трость на собственного ребёнка». «А, прикуси язык сейчас же!» — кричит он в собственной голове. «Мистер ватерман вам опять письмо! Думаю, вам обязательно надо...» Он встаёт, коряга гнётся, почти ломается. Вечно здесь всё ломается. Это неуёмный морской ветер виноват. Это он жрёт древесину. Брусья, которыми забили вход, тоже. Если их толкнуть, дверь вполне можно приоткрыть. Шерифу и прочим сухопутным крысам это и в голову не приходит. При желании он мог бы легко отсюда выбраться, но зачем? Куда ему податься? — Вы меня слышите? — Спуститесь, пожалуйста. Из дверного окошка торчит что-то белое. «Это еще что?» Август ковыляет через комнату к двери. «Тут приходили. Не ваша дочь, а какой-то человек, и он передал вот это. Вы уж простите, но письмо без конверта, и я краем глаза увидела, о чем речь, и сразу подумала... В общем, лучше уж вы сами прочтите. Что же нам делать?» «То есть вам. Что вы будете делать? Здесь вам оставаться нельзя». Для виду Август вынимает скомканную бумажку из окошка и осматривает ее. «Да, на ней явно написаны буквы. Аккуратные буквы, не такие, как в прошлый раз». Он чешет бороду. «Это от лампешки?» «Нет, я же говорю. Человек какой-то принес, очень вежливый, хоть и торопился». «Но что вы скажете, что думаете, что будете делать?» Голос соседки тонкий и дрожит от волнения. «Чего она от него хочет?» «Вы же прочли?» «Да, да, конечно». «Ну и? Что теперь?» «Что ж, спасибо, — говорит он, — до завтра. Он надеется, что она уйдет, но она не уходит. «Мистер ватерман Она совсем близко у окошка. Август видит кусочек ее лица, кори глаз. «Что еще?» «Вы правда прочли?» «Что ей ответить?» «Можно, конечно, соврать или выставить себя на посмешище. «Мистер ватерман вы же умеете читать?» «О самом главном здесь ни слова», — думает Август, выслушав письмо. «Ну, что адмирал собрался вздёрнуть его на реи это понятно. Этого следовало ожидать. Конечно, надо бежать. Но куда и где сама лампёшка?» «Она в бухте в какой-то лодке», — сказал тот человек. «А вдруг лодку понесёт к скале?» «Что?» — ревёт Август в окошко. «Она в лодке в такую бурю! Мне надо бежать!» «Так я и говорю», — отвечает соседка. «Конечно, надо, но как?» Август толкает дверь своей тюрьмы. Надвигается нешуточный шторм. Он это чует, видит по всем приметам. Нельзя, чтобы его дочь где-то тонула, а он сидел дома, сложа руки. Надо мчаться в порт. Немедля сломя голову, он толкает опять, сильнее. Дверь приоткрывается на ширину ладони. Двух ладоней. Гвозди держат, но уже вот-вот выдернутся. Соседка тянет дверь снаружи и показывает, где толкать. «Нет, ниже». «Нет, не так». «Эх, жаль, нет у нас! Погодите, я сбегаю за клещами мужа!» «У нее есть муж?» — думает он, хотя ему-то какая разница? «Он умер», — добавляет она. «А ваша жена тоже?» «Да», — отвечает Август. «Вот ведь как», — говорит она. «Погодите, я мигом!» Клещами они легко выдирают оставшиеся гвозди, те звонко стукаются о камни. Август толкает еще раз изо всех сил, и дверь оглушительно скрипя железными петлями распахивается. Август выходит наружу. На свету он в первую минуту прикрывает глаза рукой, хотя солнца нет. Небо быстро затягивает тучами, вдали уже громыхает. Нужно бежать в порт скорее, но так ему далеко не уйти. Он оглядывается по сторонам. «Чего же вы ждете?» — удивляется соседка. «Поесть сперва хотите, что ли?» «Нет-нет, мне нужна палка, хорошая, крепкая палка». А улыбка у нее ничего, замечает Август. А потом замечает что-то у женщины в руке. «А, так я и думала», — говорит она. «Тот человек передал еще кое-что, теперь понимаю, зачем». Она показывает какой-то деревянный обрубок, слишком короткий для трости, но на удивление точно подходящий к тому, что осталось от его ноги. И эта штука еще и крепится ремешками. И боли от нее никакой. Соседка помогает ему застегнуть пряжки. «Что ж, удачи!» «Коли окажетесь поблизости или захотите супу, я живу вон там!» Последние слова она почти кричит, ветер крепчает. Шагая по тропинке, он еще раз оглядывается. Она чуть старше и чуть полнее, чем он себе представлял. Август машет ей рукой, подгоняемый ветром, он направляется к берегу.